Глава третья. Адгервуд. столица срединного королевства. Выбранный клан лидером клана Небесный Вихрь на недавнем совещании Адгервут подводил итоги ночной вылазки. Время было совсем уже позднее, но потрясенным битвой эпического масштаба, в которой пришлось поучаствовать в Аргенте, грандмагам и архимагом клана все равно не спалось. Я правильно понимаю, что это была ловушка? Угрюмо задал вопрос от Гервуд, собравшимся старейшинам. Сразу желающих высказаться не нашлось, но секунд через двадцать грандмак Кайлазас спросил. — Как бы это могло оказаться ловушкой, если мы сами туда еще недавно не собирались? Приняли решение прямо на заседании, сразу с него и отправились туда, и шанса не было на предательство. — Я имею в виду те самые записи что якобы принадлежали Тарглаусу. Мог кто-то подделать их, чтобы отправить нас в эту ловушку. Или вы поверите, что можно просто посетив другую страну, сразу подвергнуться атаке нескольких грандмагов, а потом едва сбежать живыми, когда к ним начнут присоединяться другие грандмаги такими быстрыми темпами, что сразу понятно, что они нас ждали. Угрюмым голосом пояснил клан-лидер свою мысль. Все взоры скрестились на Медренеже, который на прошедшем недавно заседании и объявил о найденных записках Тарглауса. Если вы вспомните, то я был против того, чтобы вот так поспешно отправляться в Аргент, ничего не разузнав. Раздраженно сказал тот. «Вот вам и результат. А найденные записки написаны почерком Тарглауса, и там три сотни исписанных им страниц. Очень вряд ли кто-то взялся бы за такой грандиозный труд, чтобы подкинуть там фальшивку». Будь это фальшивка, это был бы какой-нибудь отдельный листок с его подозрениями по поводу этого Эйсона. — Ладно. Тогда что это было? Пошел на попятную клан-лидер. Все снова промолчали. — Тут мне два варианта пришли в голову. Решил высказаться Бранентис. Первый. Королевские войска так тщательно охраняют этого Эйсона потому что его жена — королевская племянница, и второй вариант — мы случайно наткнулись на каких-то дозорных, которые вызвали такую мощную поддержку. Не забывайте, что у Аргента сейчас серьезные проблемы с сектантами, так что совсем не удивительно, что у них так быстро реагируют, держа в готовности мощные группы из грандмагов и архимагов. — Другие точки зрения есть у кого-нибудь? — угрюмо спросил клан-лидер. Никто не пожелал предложить каких-то новых вариантов, после чего Шеркистен сказал. «День был очень насыщенным, а нам не по восемнадцать лет уже, чтобы хорошо соображать после такого. Давайте все же отправим в аргент наших лучших сыщиков, чтобы хоть что-то прояснилось. А как поступит хоть какая-то информация, снова соберемся и обсудим ее на свежую голову» я очень сильно сомневаюсь господа что мы так сильно устав после непростого заседания такой серьезной битвы сможем сейчас принять какое то взвешенное решение соглашусь с шаркестеном если у нас какая то экстренная необходимость пытаться сейчас принять решение когда у нас практически нет какой то адекватной информации задумчиво спросил Кайлазас. конечно же есть — раздраженно сказал Бенледин. — Не забывайте, что нам необходимо срочно расследовать убийство Тарглауса. Один, максимум два дня, все еще потерпят. Но потом начнут расходиться шуточки про нас. Будут говорить, что клан «Небесный Вихрь» совершенно беспомощен. У нас убили клан-лидера, а мы пяткой не почесали. Чему нам такая испорченная репутация? — Она нам дорого обойдется в столкновении с другими кланами, которые немедленно последуют, если нас начнут считать слишком слабыми и глупыми. — Я не говорил, что мы будем бездействовать, просто предлагал отложить дальнейшую дискуссию на утро, — раздраженно сказал вы одно раз тут некоторым не спится, давайте тогда соберемся с силами и еще раз подытожим, что нам уже известно. Записки Торглауса предварительно признаем подлинными. — Я согласен с аргументами Медренежа. Была бы эта подделка, это был бы короткий документ, а не три сотни страниц. Значит, засаду на нас организовать целенаправленно никак не могли. Пока что все согласны с тем, что я говорил. Собравшиеся закивали. Значит, тогда все возвращается к уже рассмотренным двум вариантам, продолжил он. Либо у этого крохотного клана такая мощная охрана. Либо нам просто не повезло, и мы наткнулись на дозорных, которые очень бдительны в Аргенте в силу войны с сектантами. Тем не менее, давайте ответим на главный вопрос. Будем ли мы предпринимать новые попытки уничтожить этот клан дерзких, раз уж заподозрили его виновником в смерти Тарглауса? — Пожалуй, что и будем, — сказал клан-лидер. — Куда нам деваться, если мы действительно согласны, что он виновен? Другое дело, что, как правильно советовал Медренаж, не надо было так спешить. Если бы противник не отвлекся на перегруппировку, мы могли сегодня там все и погибнуть, не успев открыть эвакуационный портал. Если бы они вместо перегруппировки начали наносить по нам слаженные удары с разных сторон, то сбежать бы не получилось. К счастью, они этого не сделали, побоявшись, что мы раздавим их поодиночке. «Значит, щедро выделяем деньги, собираем всю необходимую информацию об этом клане и предпринимаем новую попытку атаки. Возможность для нее наверняка появится», — согласился Бронентис. «Но легко точно не будет. Если даже брать второй вариант, что дозорные оказались на окраинах этого клана случайно, то теперь их там точно поставят, поняв, что кому-то очень неинтересен этот клан, а это все же столица Аргента». Король аргента не может позволить себе спускать с рук кому-то грандиозное сражение в центре столицы. Но это нас не остановит, заключил план-лидер. Сам подумал, как наверняка и большинство из тех, кто был на совещании, что возможен ли вариант, когда Торглаус убил и вовсе кто-то из своих? Мало ли узнал, где Торглаус хранит свои заметки, почитывал их время от времени, и, найдя заметку про угрозу от какого-то там залетного графа, обрадовался, что будет на кого спихнуть убийство клан-лидера, и начал действовать. Это бы многое объяснило, и то, как ловко была обойдена вся охрана в ту ночь, и даже использование родового подземелья, в которое чужакам хода нет. Так-то, конечно, была версия, что чужаки взорвали как-то издалека родовой камень, прежде чем войти в подземелье и устроить ловушку на Тарглауса. Клан у них считался сплоченным, и такой вариант они и вовсе официально не рассматривали. А ему и сейчас не было никакой выгоды его выдвигать на обсуждение, потому что он делал его первым подозреваемым в убийстве Тарглауса. Логично, он же после его смерти стал клан-лидером, а значит, получил от нее наибольшую выгоду». Наверное, и хорошо, что все же после того, как были обнаружены записки Тарглауса, появился хоть какой-то внешний след, и он постарается с него не сворачивать, чтобы никто и не поднимал темы внутреннего предательства. Но вот самому ему имеет смысл потихоньку разрабатывать и эту версию, потому как тот, кто убил прежнего клан-лидера, конечно, если это сделал все же кто-то из своих, может убить и его причин-то ему неизвестно. Мало ли, Тарглаус начал что-то делать, что нарушило планы одного из грандмагов, и тот его и приговорил. И какие гарантии, что он случайно не пойдет по тому же пути? Королевский дворец — столица Аргента. Лорд Жорден не стал выяснять с Голвундом, что именно сейчас произошло, а сразу повел его к королю. Ясно было, что у короля появятся вопросы незамедлительно, и каждая минута промедления в отчете перед ним будет им обоим не на пользу. Когда они вошли в приемную, начальник охраны тут же кивнул. — Жардэн, прекрасно, что вы пришли. Король только что спрашивал, куда вы подевались. Игор Недан тут же повел их обоих в тронный зал. — Жордан, что там такое творилось? — спросил король, едва они вошли в тронный зал. Я лично в окно наблюдал, как все полухало на юго-восточном управлении. Было такое впечатление, как будто в нашу столицу вторглась армия другого государства. И там уже вовсю идут серьезные бои. Ваше величество, позвольте, мы предоставим слово Гранд-магу Именно он возглавлял эту группу, и я уверен, что только он сможет адекватно, как высший эксперт в области магии, оценить то, с чем мы столкнулись. В этом кратком бою, сказал Жарден, переводя стрелки на Голвунда. Король кивнул, позволяя грандмагу говорить. Ваше Величество, поклонился Голвунд королю, мы прибыли на место по вызову дозорных, заметивших врага, очень серьезной группой, пять грандмагов и десять архимагов. Все участники группы боевые маги. Была поставлена задача разрушить первыми атаками барьер, выставленный сектантами, после чего захватить часть из них или большинство, сначала ошеломив, а потом использовав пленяющие заклинания. «Но наши самые мощные заклинания не смогли пробить барьер сектантов. А спустя мгновение они обрушили на нас ответные удары, и мы едва выжили». Их совокупная огневая мощь оказалась как минимум в два раза больше, чем наша. — То есть ты хочешь сказать, — недоверчиво сказал король, — что у тебе ответили минимум десять грандмагов и какое-то количество архимагов? — Про архимагов точно не скажу, Ваше Величество, — сказал голвунд но грандмагов было десять или минимум девять, не меньше. Именно столько заклинаний высшей магии которыми не способен овладеть даже самый продвинутый архимаг я насчитал в одной из атак. Если бы быстро не подошло подкрепление, мы все рисковали там остаться. И, к сожалению, во время одной из перегруппировок, когда мы достаточно усилились, чтобы противостоять врагам на равных, они сбежали. Жарден ждал гневного вопроса от короля о том, как они позволили сектантам сбежать. Очень его опасался, но, к его удивлению, король этот вопрос не задал. «Скорее всего, лучше разбирается в особенностях столкновения грандмагов и архимагов, чем я», — подумал он. «Ну да, он же и сам архимаг, имеет гораздо больше боевого опыта, чем есть у меня. Когда был наследным принцем, отец его не берег, дал повоевать». — Это очень неожиданная информация, — сильно наморщив лоб в раздумьях сказал Драск. — Я ожидал, что у сектантов будет максимум двое, ну, трое, в крайнем случае четверо гранд-магов во всей секте, это включая Больда и Рогенрад. Также был уверен, что вряд ли они все одновременно явятся для такого рода атакующей миссии. Все же любая такая вылазка это риск, и никто в здравом уме не будет рисковать основными силами в одной атаке. А герцог Больда при всех его способностях очень осторожный, расчетливый человек, как мы все уже убедились. Так что девять или тем более десять грандмагов магов это абсолютно не соответствует любым расчетам, которые мы проводили до этого. Как такое вообще возможно? Жарден, разведка по твоей части. Есть ли у тебя какие-то соображения по этому поводу? — Думаю, что есть, Ваше Величество, — сказал Жарден. Как я вам уже докладывал, по имеющейся у меня разведывательной информации, секта новых практиков вошла в тесные отношения минимум с тремя королевствами — королевством Рауни, Нумеронгом и Раганским королевством. Возможно, одно из них зашло слишком далеко и снабжает теперь секту еще и своими грандмагами в ее вылазках в аргент. Если это так, жарден, то это плохо. Очень плохо. Король неожиданно встал с трона и стал нервно расхаживать патронному залу. Что же делать? Спросил он, не глядя на своих посетителей. Жарден не щел необходимым давать королю какой-то ответ. Слова короля прозвучали так, словно это был риторический вопрос. Он по опыту уже знал, что в такие моменты к Драску лучше не лезть с советами. — Значит так, — продолжил король рассуждать, расхаживая патронному залу. — С самого утра пошлем дипломатические ноты всем трем королевствам, что запятнали себя отношениями с сектой. Предупредим, что появление хоть одного их мага «Замешанного в сотрудничестве с сектой новых практиков на территории Аргента, мы приравняем к объявлению войны с нами». Жарден поежился. если какой-то из этих королевств возмутится настолько, что решится объявить войну Аргенту?» «Но вслух сказать это драску он не решился». «Эйсон — столица Аргента». Девушки удачно задержались на своем девичнике. Вернулись в Аргент только через час после того, как состоялась битва в парке. И, конечно, были весьма удивлены тем, что город не спит. — Эйсон, это что, опять сектанты на нас напали? — спросила меня жена, перебравшись ко мне в Академию Дерзких. — Но в Королевской Академии магии говорят, что у них было чуть ли не десяток грантмагов. Я вздохнул. Вот же демоны. Опять придется врать жене. Как же я это ненавижу. Но если расскажешь ей про небесный вихрь, то тут же придется рассказывать о причине их нападения. А расскажешь про Тарглауса, нужно будет рассказывать о высших демонах. Иначе я буду выглядеть маньяком, ни с того ни с сего решившим убить грандмага иноземца. Нет, рано еще такими тайнами делиться, как не жаль. Так что пожал плечами и высказал догадку, что секта усилилась за счет какого-то союзника. Но заверил ее, что мы с этим разберемся. А потом весьма удачно перевел разговор на другую тему, что жене тоже было очень интересно. Рассказал ей, что завтра мы пойдем за Хамалом, и что умрет он в результате честной дуэли с Тивадаром. Джоан это не одобрила, нахмурилась и сказала, "Собаки собачья смерть. Если он сбежал с дуэли, зачем вам устраивать честную дуэль с ним? Просто прибейте его и всех делов». «Это нужно больше для Данжетты, чем для того, чтобы обеспечить какую-то справедливость для Хамала. С ним все понятно», — возразил я. «А почему это нужно для Данжетты?» — спросила Джоанна. Ей будет приятно узнать, что он погиб так же, как ее муж, понимая, что ничего не сможет сделать против более сильного противника. Так что это символическое воздаяние заставить его умереть так же, как его жертва. — Ну да, что-то в этом есть, — согласилась Джон, подумав немного. — И удачно вышло, что если повезет, вы успеете сделать это прямо перед свадьбой. это тогда полностью освободится от своего прошлого. — Еще один символический момент. — Да, эта девушка немало натерпелась и заслуживает того, чтобы полностью перевернуть эту тяжелую страницу своей жизни, начиная новую, — сказал я. — Ее несчастный муж будет отомщен, угроза Хамала для нее полностью исчезнет, ну и кроме того это успокоит и старика грантмага «Он поймет, что мы настроены совершенно серьезно, и его внучка будет у нас под надежной защитой». По этому поводу мы договорились. Затем напомнил Джоан, что завтра, наряду со свадьбой, все члены клана, не являющиеся студентами, должны покинуть Королевскую Академию Магии Аргента. Время, предоставленное нам ее отцом для использования Королевской Академии как убежища, уже вышло. К счастью, клан у нас небольшой, и мы уже сняли крупное имение в пригороде столицы на чужое имя. Будем вести себя аккуратно, и никто еще долго не узнает, что на самом деле там обосновался клан дерзких. Да и когда найдем новую академию около темного пятна, будем использовать это имение лишь для вспомогательных целей. На этом нашу ночную беседу и завершили. Завтра у нас непростой, но важный день. Начнем его с Хамала, продолжим свадьбы Тивадара и Данжетты.